Глава двенадцатая Дух в юрте стоял тяжелый, скверный. Талуй с Хасаром сидели в углу, на походных топчинах, из подлобья наблюдая, как угадеев шаман колдует над конечностями хана. Морол был человеком мощного сложения, приземистый и широкий, с седой бородой клином. Хасар избегал смотреть на правую руку шамана, с рождения отметившую в нем человека, непригодного ни для охоты, ни для рыбалки. Шаманом Морола сделал шестой палец, бурый и изогнутый. Положение шаманов некогда сильно пошатнулось из-за измены Чингисхану одного из них, чье имя больше не произносилось вслух. Тем не менее, с лекарями в долгополых одеждах и другими шаманами Морол переговорил совсем коротко, после чего властным жестом услал их из юрты. Как видно, ханский шаман все же сохранил некоторую власть, во всяком случае над собратьями по ремеслу. На двоих зрителей внимание Морол не обращал. Каждую из конечностей Угадея он поочередно согнул и разогнул, они упали бесчувственно, как деревяшки, после чего большими пальцами начал, бормоча себе под нос, разминать суставы. Особое внимание он уделил голове и шее. Пока вы и начальники ждали, Морол уселся на топчан, скрестив ноги, а голову и плечи Угадея положил себе на колени. Все это время хан незряче таращился в потолок. Тонкие пальцы шамана пробовали, надавливали, сноровисто массировали ему виски и свод черепа. Сам Морол при этом глядел куда-то отсутствующим взором. Хасар, столу им могли только беспомощно смотреть на кивающего и прищелкивающего языком шамана. Тело хана лоснилось от пота. Со времени обморока на Сунской границе два дня назад Угадей не произнес ни единого слова. Ран на теле не было, но дыхание наполняло юрту гнилостно-сладким запахом, от которого к горлу подкатывали рвотные спазмы. Зинские лекари зажгли ароматические свечи, утверждая, что дым их целебен. Морол им в этом не препятствовал, хотя всем своим видом выразил пренебрежение. Шаман трудился весь день. Он опускал тело хана в ледяную воду, и растирал его грубой тканью так, что на коже оставались кровоподтеки. И все это время глаза хана бездумно смотрели куда-то вдаль. Иногда они двигались, но в сознании у все не приходил. При повороте на бок впускал из обмякших губ длинные нити слюны. Хасар с отчаянием понял — в таком состоянии хан долго не проживет. Воду и даже теплую кровь с молоком вливали в желудок через тонкую бамбуковую трубку — хотя та царапала глотку, от у Гадей давился, и горлом у него шла кровь. Если за ним ухаживать, как за грудным младенцем, поддерживать в теле жизнь можно довольно долго. Но при этом народ все равно остается без хана, а умертвить беспомощного человека есть сотни разных способов. Покидать пределы Стана Хасар строго-настрого запретил. Всех пребывающих гонцов немедленно спешивали и помещали под стражу. Какое-то непродолжительное время положение дел удастся скрывать, так что Чиготай вряд ли скоро начнет готовить свое воинство к победному возвращению в Каракарум. Но в Туминах наверняка найдутся тщеславные молодчики, знающие, как примет их с таковой новостью Чиготай. Он одарит их золотом, чинами, скакунами и вообще всем, что душе угодно. Рано или поздно у кого-то одного, а то и у нескольких, возникнет соблазн, ускользнуть отсюда ночью. Если до этого момента ничего не предпринять, то дни ханства Угадея сочтены, даже если он останется жив. От этой мысли Хасар поморщился, прикидывая, сколько ему еще томиться в ханской юрте. Толку от него здесь все равно никакого, разве что ерзать по топчину да нуживать геморрой. Лицо Угадея за это время стало еще более одутловатым, как будто влага самопроизвольно накапливалась под кожей. Вместе с тем на ощупь он был горяч. Видимо, тело сжигало все свои резервы. Время в юрте тянулось медленно, а снаружи солнце успело взойти и миновать зенит. На глазах у Талуи и Хасара, Морол, взяв поочередно обе руки у ГД, проткнул их возле локтевого сгиба, пустив в медные чаши кровь. Шаман пристально наблюдал за ее цветом, неодобрительно поджимая губы. Отвлекшись от чаш, он принялся заунывно распевать над ханом заклинание, и вдруг плашмя ударил его по груди, раскрытой ладонью. Это ни к чему не привело. Угадай все так же таращился, лишь изредка равнодушно помаргивая. Неизвестно даже, слышал ли он их. Наконец шаман смолк, ожесточенно пощипывая себя за бороду, словно хотел ее выдрать. Голову у Гадея он положил на груду грубых одеял, а сам встал. Неслышно подошел его слуга и с почтительным поклоном взялся перевязывать сделанные хозяином надрезы в молчаливом благоговении от того, что врачует раны самому хану монгольской державы. Привыкший к безусловному повиновению, Морол взмахом руки велел двоим наблюдателям следовать за ним на чистый воздух. Они безропотно подчинились, глубокими вдохами прочищая на ветерке легкие от гнилостной приторности. Вокруг, в ожидании хороших новостей, стояли воины хана, на их лицах читалась надежда. Шаман покачал головой, и многие из них отвернулись. — От этого у меня снадобий нет, — сказал он. — Кровь у него течет не так уж плохо, пусть и темна что указывает на отсутствие духа жизни. «Не думаю, что это сердце, хотя мне говорили, что оно слабо. Он ведь использовал дзинские настои». Морол с негодованием продемонстрировал пустую синюю склянку. «Как он мог рисковать, доверяясь их мерзким зельям? Ведь их врачеватели не гнушаются ничем. От нерожденных детей до полового члена тигра я сам своими глазами видел». «Мне до этого нет дела», — отрезал Хасар. «Если ты ничего не можешь сделать, я найду кого-нибудь более искусного». Морол буквально взбухал от гнева, на что Хасар придвинулся и угрожающий навис сверху, поскольку был выше ростом. «Так что поберегись, знахарь», — процедил он в полголоса. «На твоем месте я бы, ох, как постарался быть полезным». «Споря об этом здесь, вы, угадаю, не помогаете». — вмешался Талуй. — Теперь уже не имеет значения, какие зелья и порошки хан принимал раньше. Ты можешь помочь ему сейчас. Прежде чем ответить, Морол еще раз сердито зыркнул на Хасара. — Тело его здорово. Ослаблен дух кем-то или им самим. Не знаю, проклял ли его кто или враг навел порчу. А может, он сам над собой что-то учинил. Шаман раздраженно фыркнул. Иногда люди вот так берут и умирают, ни с того ни с сего. Отец с неба призывает их, и тогда даже ханы повинуются ему. Так что не всегда можно найти ответ. Хасар молниеносным движением схватил шамана за одежду и притянул к себе. Морол сопротивлялся, пока инстинкт самосохранения не подсказал ему, что стоит опустить руки. Власть здесь принадлежала Хасару а жизнь Морола висела на волоске, полностью завися от расположения этого человека. Шаман подавил свой гнев. «Есть еще темное колдовство», — прорычал Хасар. «Я сам видел, испытывал на себе. Съел сердце человека и ощутил в теле пламень, который словно озарил меня изнутри. Так что не рассказывай, будто сделать ничего нельзя. Если духи требуют крови...» Я для хана пролью ее реки, озера!» Морол залопотал что-то невнятное, но затем голос его окреп. «Будет по слову твоему, повелитель. Нынче вечером я принесу в жертву дюжину кобылиц. Возможно, этого будет достаточно». Хасар отпустил шамана, и тот едва не потерял равновесие. «Ты понял, что от этого зависит твоя жизнь?» Все ваши увертки и увещевания мне знакомы, равно как и лживая двусмысленность. Если он умрет, вместе с ним небесное погребение ждет и тебя. На колу, на вершине холма, пищей коршуном и лисом. — Я понял тебя, — сдавленно произнес Морол. — А теперь я должен подготовить животных к жертвоприношению. Умертвить их надлежит особым образом. И их кровь за его. Место, где раскинулся Дзянькан, было обжитым вот уже около двух тысяч лет. Вскормленный янзы, великой рекой, животворной артерией обеих империй, он был цитаделью и столицей древних государств и династий, сказочно разбогатевших на торговле красками и шелком. Здесь не смолкал шум ткацких станков, стук и клацанье которых раздавалось денно и ночно, поставляя сунским вельможам роскошную одежду, обувь и ковры. В воздухе витал густой запах готовившихся личинок, которыми изо дня в день кормились мастеровые, обжаривая их до золотистой корочки и смешивая с травами, рыбой и маслом. По сравнению с небольшим городком Суджоу на севере или рыбацкими деревушками, кое-как кормящими своих обитателей, Дзянькан, был настоящим оплотом мощи и богатства. Это было видно по солдатам в разноцветной форме, стоящим на каждом углу, по роскошным дворцам и улицам, кишащим работным людям, жизнь которого вращалась вокруг личинок тутового шелкопряда, созидающих коконы из такой безупречной нити, что ее можно было размотать и превратить в ткань сказочной красоты. Поначалу Сюань, удалившийся от северной границы на безопасное расстояние, был встречен весьма любезно. Жен его и детей разместили во дворцах, правда, отдельно от него. Солдат отвели на юг, где они якобы будут в безопасности. При этом о местоположении их казарм ему не сообщили. Сунские чиновники изъявляли все признаки почтения, полагающиеся по дворцовому этикету, его царственной особе. Посетить его соизволил сам сын императора, Речи которого при встрече источали медвяную сладость. Сейчас при воспоминании о той аудиенции Сюань с трудом сдерживал себя, сжимая от злости кулаки. Он лишился всего. Ему указывали на его положение, нанося утонченные оскорбления. Лишь человек во всем привыкший к совершенству мог уловить, что подаваемый ему чай не так свеж, а представленные к нему слуги лишены лоской и угодливой расторопности, даже, можно сказать, неуклюжи. Непонятно, то ли его таким образом имел намерение унизить сам император, то ли этот его изнеженный надушенный сынок попросту болван. Впрочем, неважно. Сюань уже понял, что окружен отнюдь не друзьями. Если бы не полная безвыходность положения, ноги бы его не было в сунских землях. Поначалу живейший интерес вызвало его вооружение, пока сунские солдаты заботливо вносили в опись все его снаряжение и неизрасходованный боезапас. Хитрые усмешки сунцев ужасно раздражались у Аня. Затем дело дошло и до его казны. Все, деньги, утварь, драгоценности было разложено на огромном внутреннем дворе, где остатки сокровищ его отца казались сущей мелочью. Сюань уже в тот момент не был уверен, что когда-нибудь снова увидят свое богатство. Сундуки и ларцы с золотом и серебром канули в какую-то скрытую от глаз сокровищницу, может, даже и не в этом городе. Взамен Сюаню выдали лишь ворох, бумаг с печатями дюжины чинуш. Теперь он полностью находился во власти людей, считающих его в лучшем случае слабым союзником, а в худшем — досадной помехой в том, чтобы прибрать к рукам земли, которые сунцы издавна называли своими исконными владениями. Озирая величавую панораму Дзянькана, Сюань в молчании стискивал зубы. Только это выдавало в нем напряжение. Его огненные горшки и ручные пушечки здесь подвергли осмеянию. У них, видите ли, у самих этого добра навалом, да еще куда новее и мощнее. Себя они понятное дело считают неуязвимыми. Их армии сильные, хорошо вооружены. «Их города богаты!» В глубине души Сюань с горькой язвительностью поддумывал о том, что монголам не мешало бы развеять эту глупую самонадеянность. Нутро переворачивалось, когда сунские офицеры, бросая на Сюаня взгляды, перешептывались, что он где просто отдал дзиньские земли ордам скотоводов. С особым смаком он представлял, как монгольский хан въезжает со своими воинами в Дзянькан, Охваленные сунские полки в страхе и смятении разбегаются. От этой мысли Сюань улыбнулся. Солнце уже взошло, и вновь громко застрекотали ткацкие станки, как сверчки в трухлявом пне. День, как обычно, пройдет в бесконечном совещании со старшими советниками, где и он, и они будут старательно делать вид, что их разговор имеет какое-то значение, хотя сами лишь покорно ждут, когда сунский император помнит об их существовании. В то время как Сюань оглядывал крыши Дзянькана, где-то неподалеку зазвонил колокол. Их здесь было множество, с разными голосами, и звонили они много раз на дню. Одни отмеряли время, другие возвещали начало и конец рабочей смены, третьи звали чиновников в ведомство, четвертые — детей в школу. Как-то на закате в памяти Сюаня всплыло стихотворение из его детства, ожило ласковым воспоминаниям, и губы сами собой зашептали строки. Солнце туманится, в сумраке тонет. Люди приходят домой, тает свет горных вершин. Дикие гуси летят, манит их белый тростник. В грезах моих врата в городе северном вижу. Колокол бьет, но уже я меж явью и сном разделен. На глаза сами собой навернулись слезы, Вспомнилась доброта отца, его нежность к нему, тогда еще робкому худенькому мальчику. Слезы Сюань сморгнул. «Не ровен час кто-нибудь заметит и донесет о его слабости». Из кобылиц Морол отбирал молодых, способных жеребиться. Их он подыскивал в запасном табуне, что следовал за Туминами. Полдня прошло в дотошном, тщательном осмотре, имели значение масти, стать, и шкура должна была быть безукоризненной. Один из табунщиков стоял в немом отчаянии. Еще бы! Шаман выбрал двух лучших белых кобылиц. Результат тщательного выведения и отбора на протяжении нескольких поколений. А уж сколько сил ушло на то, чтобы их вырастить! Из них еще ни одна не выносила жеребенка, так что их родословные прервутся. Но имя Угадея решало все — и почти священная привязанность пастухов к своим любимым животным не могла изменить их участи. Прежде на равнинах такого не видовали. Нукеры так скучились вокруг юрты, где лежал Угадей, что Морол был вынужден просить их разойтись. Тогда они, спешившись, явились сюда со своими женами и детьми, изнывая от желания видеть чародейство с великим жертвоприношением. Ни одна жизнь не ценилась так высоко, как эта. Зачарованно, со страхом люди наблюдали за тем, как шаман точит и благословляет свои мясницкие ножи. Хасар сидел вблизи того места, где на покрытом шелком ложе под закатным солнцем лежал у Гадей. Хан был облачен в сверкающие доспехи. Рот хана то и дело открывался и закрывался, словно он просил пить. Глядеть на его побледневшую кожу было невыносимо. Сразу шли в голову мысли о Чингисхане на смертном одре. От старого горя, помноженного на новое, у Хасара ныло сердце. Он старался не смотреть, когда двое сильных воинов вывели вперед белую кобылицу, придерживая ей голову. Остальных лошадей предусмотрительно отвели подальше, чтобы они не видели того, что происходит. Но Хасар знал, что животные все равно учуют кровь. Молодая кобылица уже нервничала, чуя в воздухе угрозу. Она взбрыкивала, скользя, садилась на задние ноги и, как могла, противилась сильным пальцем, вцепившимся ей в гриву. Светлая шкура была безупречна, без малейших шрамов, следов плети или язв от укусов насекомых. Морол выбрал лучших животных, и некоторые воины следили за действом с мрачным огоньком в глазах. Перед ханской юртой Морол разжег костер выше своего роста, от которого запалил ветвь кедра, сбив огонь так, что от дерева пошел шлейф пахучего белого дыма. Вот шаман приблизился к Угадею и дымящей ветвью провел у него над грудью, очищая воздух и благословляя хана перед предстоящим ритуалом. Медленным шагом обошел неподвижно лежащую на спине фигуру Бармача заклинание, от которого у хасаров стали дыбом волоски на шее. Его племянник Талуй, это было видно, Внимал шаману зачарованно, самозабвенно. Он еще молот и не понимает того, что говорит шаман. А вот хасар однажды слышал, Как Чингисхан со свежей вражьей кровью на губах Выговаривал слова на древнем языке. Тьма оказалась сгустилась быстрее, заглянув в пламя моролого костра. Тысячи воинов сидели тихо, а тех, кто был тяжело ранен в бою, загодя отнесли подальше, чтобы их стоны не мешали проводить ритуал. Тишина стояла такая, что Хасару показалось, будто он все равно слышит их крики, далекие и пронзительные, словно птичьи трели. С большим тщанием передние и задние ноги лошади связали, Животное с жалобным ржанием все еще упиралось, когда воины стали заваливать его на бок. Лишенная возможности сделать шаг, кобылица неловко пала на землю и лежала подняв голову. Один из воинов обеими руками обхватил ее мускулистую шею, удерживая на месте. Еще двое навалились на задние ноги и все напряженно посмотрели на Морола. Шаман, однако, не спешил, он творил молитвы, произнося их то на распев, то шепотом. Жизнь кобылицы он посвящал матери-земле, которая примет ее кровь. А еще вновь и вновь и спрашивал жизни для хана, чтобы духи его пощадили. Посреди ритуала Морол приблизился к кобылице. При нем было два ножа, которые он, не прерывая молитвенного песнопения, должен был вонзить в то место, где заканчивалась шея и начиналась грудь. Трое воинов напряглись. Проворным движением Морол всадил нож по самую рукоять. Фонтаном хлеснула кровь, жаркая и темная, обдав ему ладони. Кобылица содрогнулась и отчаянно заржала, схрапывая, сились подняться. Воины всем весом навалились на ее круп, в то время как кровь толчками выплескивалась с каждым биением сердца, обогряя воинов изо всех сил, удерживавших скользкую, судорожно бьющуюся плоть. Морол положил лошади на шею ладонь, чувствуя, как шкура постепенно холодеет. Кобылица все еще билась, но уже слабее. Оттянув ей губы при виде бледных десен, шаман кивнул. Громким голосом он в очередной раз воззвал к духам земли и занес свой второй нож с острым концом и тяжелой рукоятью, длинный почти как меч. Дождавшись, когда кровоток достаточно ослабнет, Морол взялся пилищами движениями взрезать кобылицу шею. Лезвие исчезло в плоти, кровь брызнула с новой силой, а зрачки у лошади расширились и сделались бездонно темными. Когда Морол подходил к хану, руки его были обогрены кровью. Не осознавая того, что ради него делается, у Гадея лежал недвижимо, бледный как смерть. Морол чуть заметно покачал головой и провел пальцем по щекам хана, оставляя на них красные полоски. Все это время никто не осмеливался произнести ни слова. Люди сознавали магическую силу жертвоприношения. В тот момент, когда Морол смахнул с лица кровососущее насекомое, многие сотворили знак, оберегающий от злых сил. «Еще бы! Сейчас сюда, как мухи, на падаль слетались», «Все возможные духи!» марол не терял надежды. Он кивнул своим помощникам, чтобы те уволокли погибшие животные и привели следующее. Он знал, что кобылицы, почуяв запах крови, будут строптивиться, но их, по крайней мере, можно избавить от вида мертвой лошади. По окончании заклания жертвы он снова затянул песню. Оглядевшись, Хасар заметил, что многие воины предпочли разбрестись, чем своими глазами наблюдать, как клинок уничтожает такое сокровище. Вторая кобылица оказалась более покладистой, не такой горячей. Она спокойно дала себя завести, но затем что-то учуяла. Вмиг ее охватила паника. Она тревожно заржала и изо всех сил дернулась в попытке вырвать у дела. Когда двое силачей напряглись, удерживая ее, натянутая струной узда лопнула и животное вырвалось на свободу. В темноте оно метнулось в сторону Талуя и сбило его с ног. Но далеко кобылица не ушла. Воины расставили руки и удержали ее, после чего проворно накинули новый недоуздок и привели назад. Отделавшийся легкими ушибами Талуй, отряхиваясь, встал. Морол смотрел на него как-то странно, на что брат хана молча пожал плечами. Песнопение возобновилось, и вторую кобылицу быстро стреножили для того, чтобы отправить под нож. Ночь обещала быть длинной, а в воздухе все крепчал железистый запах крови.